Зная выдержанный характер миссис Рушем, Уиллоу совсем не беспокоилась, что она пригласила гостя так незадолго до ленча. Она спокойно предупредила экономку о приходе гостя. — Очень хорошо, — сказала миссис Рушем. — А что мне приготовить? — Боже, я думаю, вы знаете это лучше любого гурмана. — Он приглашал меня в свой мужской клуб. Наверное, он любит суп из бычьих хвостов или пирог с паток. Самодовольная улыбка промелькнула на добродушном лице экономки. «Времени возиться с бычьим хвостом у меня нет, но я могу приготовить мясо на решетке и яблочную меренгу, в которую добавлю орехов, а для начала креветки. Миссис Рушин, что бы я без вас делала? Королевское меню? Спасибо. Мне лучше прямо сейчас отправиться на кухню. Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, благодарю», — Уиллоу ласково улыбнулась. «Я буду занята телефонными звонками и почтой». Больше ей никто не мешал. У Уиллоу было время, чтобы вдумчиво перечитать свои заметки, прежде чем встретиться с душеприказчиком Глори. Глава восьмая. Джеральд Плимптон, соблюдая этикет, прибыл на десять минут позже. Он был одет в темно-серый костюм, достаточно строгий, но без намека на официальность. Его волосы отливали сединой, кожа лица и шеи выдавала почтенный возраст. Но держался он прямо, и голос звучал не постарчески твердо. На нем был темный галстук Уиллоу, которая предполагала увидеть на галстуке розовато-зеленые полоски, свидетельствующие о принадлежности к клубу Геррик. Подумало было, что мистер Плимптон понял, почему она отказалась от обеда в клубе. Лишь немного позже она догадалась, что он носил темный галстук в знак траура по скончавшейся Глории. «Как вы поживаете, мистер Плимптон?» — спросила его Уиллоу, когда миссис Рушем провела его в гостиную. «Могу ли я предложить вам хериса, Или вы предпочитаете что-нибудь другое?» «Херрис Херис – это прекрасно, спасибо». Она налила ему бокал Хереса, который особенно любила, а себе, поскольку ей надлежало вести себя безупречно, бокал минеральной воды. «Я разговаривал с Сенс Линтер после того, как вы позвонили мне», сказал он, когда они сели на мягкие диваны друг против друга. «Она поведала мне о ваших трудностях». Уиллоу вопросительно приподняла брови. «Поиски осведомленных и объективных людей, которые могли бы рассказать что-нибудь хорошее о Глории Грэнджер», — пояснил. «Все верно», — ответила Уиллоу. «Пока что мне приходилось разговаривать только с теми, кто боялся ее или по каким-то причинам не любил. Немногие действительно знали, а главное, понимали ее», — грустно заметил он, — Отчего в Уиллоу опять шевельнулось иррациональное чувство отождествления себя с Глорией. Она улыбнулась ему, и он заметил. Какой замечательный Херис. Я рада, что он вам понравился. Этот я особенно люблю. Как странно и чудесно встретить женщину вашего возраста, которая нравится такое старомодное вино, как Херис. Я никогда особенно не интересовалась модой, лишь в тех случаях, когда мне это требовалось для описания моих героев. Могу ли я откровенно спросить вас, что вы думаете о романах Глории Грэнджер? Джеральд Примтон скрестил свои длинные ноги. Почему бы и нет? Они никогда не входили в число моих любимых книг, но они идеально отвечали вкусам огромной части публики. и в свое время были очень популярны. То, что запросы современного книжного рынка переменились, я отлично понимаю. Но я не думаю, что такие писатели, как Глория, заслуживают столь беспощадных нападок феминисток наших дней. Или журналисток, как Посси Хекет, добавила Уиллоу. Вот именно. Его лицо стало таким же холодным, как погода за окном. Я думаю, что ее статья несправедлива. Она больно задела Глорию. Я в жизни не видел ее такой удрученной, как тогда, когда она читала ее. Глория сразу же позвонила мне. Это вы предложили ей подать иск?